Глава 8. Таргита и мрак. Где рубились ступени, где опускались на верёвках, на ледяном холоде упрели, валил пар. Стемнело, на небе ни не звёздочки. В тяжёлой, плотной ночи измучились. Даже не было сил взлекавать, когда снизу донёсся напряжённый голос. Ещё чуть, чего так долго? Уже полночь, опаздываем же. Алиска спускалась последней. Олег вскочил на коня, громко и чётко произнёс заклятие. Пахло холодом, у таргетая на лубу замёрзли капли пота. Амрак запахнул на животе души грейку. Олег пустил коня вперёд. В полной тьме остальные услышали глухой стук, словно конь ступил по твёрдому. "Да не как море заморозил", раздался в ночи неверищий голос Мурака. "Кони ноги переломают". После второго заклинания тёмные тучи поредели, появилась светлая кошка. Прозрачный лунный луч упал впереди, освечивая площадку не шире огорода ленивого хозяина. Там торчали белесые застывшие волны. Дальше была ночь. На зоркий мрак разглядел на краю света живые волны. Море будет замерзать впереди, сказал Олег бесцветным голосом. А тает сразу законскими копытами. И так всю дорогу, спросил Таргита-зябка. Олег не ответил. Покачнулся. Мрак торопливо протянул руку. "От быстрее вперёд, сам леет, всё разверзнётся. Если не успеем за час", добавила Лиска тревожно. Разверзница тоже. Полнолуние дольше длится. Из-под подков летели твёрдые брызги. Лунный свет холодно блестал на острых гранях. Кони храпели в смертельном страхе, едва удерживались на скользком, не понимая, откуда вдруг клёт пытались остановиться, страшась скакать в ночь. Оттуда доносилась шлёпанье волн и чувствовалось бездонное море. Мрак побледнел, и ему одному лунный свет позволял видеть сквозь прогибающийся под ногами тонкий лёд. Видел он шныряющих крупных рыб, многоруких зверей, огромные глыбы льды с острыми зубами и шипами. А лёд трещит, разбегается тонкими прожилками. Алекс какал впереди, синий как мертвец, с отчаянно выдращенными глазами. С нижней губы на подбородок текла темная струйка. Встречный ветер срывал и размазывал по груди. От него шел нестерпимый холод. Рыжие волосы от ине стали седыми. Конь весь стал белым. Мрак страшился, что тот на полном скаку рассыплется ледяными глыбами. Лиска тоненько вскрикнула, перекрывая свист ветра. Луна прячется, Олег на миг вскинул мертвецкий жёлтое лицо. Светлое пятно, уже затянутое плёнкой, тут же расшивилось, свет стал чуть ярче. Конь мрака сделал отчаянный прыжок, выбираясь из разверзающейся плыни, и понёсся как заяц, обгоняя Олега. Губы волхва шевелились, поднавлял слабеющие заклятия. "Держи лёд", крикнул сзади таргитай. "Я ведь плавать не умею, и иконе тоже". Олег стиснул зубы, напрягся. Лед упрочился, зато из тьмы в лунный свет начали выпрыгивать застывшие в беге волны, вздыбленные с острыми гребнями, о которые легко споткнуться или поранить ноги. Промелькнула темная туша зверя или большой птицы, рассмотреть не успели, превращенная в лед страшным полуночным заклятием. Мрак щурился от встречного ветра, чувствовал себя уже погибшим. Бешеный скачкачий из морозную ночь на обезумевших от страха животных вот-вот кончится. Проломится тонкий лёд, разобьются вздыбленные льдины, сорвутся со льдины. Слишком долго везёт. Пошли на воз, а воз хоть и возят, но не всегда туда, куда ждёшь. Сзади тяжело грохнуло. Мрак на скаку оглянулся, поднял коня на дыбы. Позади бился, взбрыкивая всеми четырьмя конь Таргитая. Дудочник перекувырнулся трижды, похожее на перекати поля, грянулся о лед и тут же подхватился на ноги. Мрак не успел раскрыть рот для вопля, как Таргитай уже бежал, оставив оглушенное животное. «Не отставайте!» — донесся отчаянный вопль Олега из удаляющегося лунного круга света. «Я не могу держать дольше!» Мрак бросил быстрый взгляд на бледное лицо певца. Тагита нёсся огромными скачками, сосредоточенный и не запыхался. Взгляд был острый, не трусил. В молодости просто не умел трусить. А на таком холоде соображал молниеносно. Когда упал с коня, сгруппировался, не придавило, сразу руки в ноги и не плакался над убиенным животным. Жель редко заставишь бегать. Тонко вскрикнула лиска. Конь под ней грохнулся тоже. Его понесло по скользкому льду на торчащую ребром льдину. Послышался треск и хруст. Конь жалобно закричал, под ним расплывалось тёмное дымящееся пятно. Алиска с трудом поднялась, оглушённая падением. Над головой раздался лютый рык: "Держи, дура, держи!" Она сжала пальцы, ощутив разогретый поводье. Её толкнул горячий конский бок. Над головой мелькнула чёрная тень, пахло псиной. Конь завизжал в страхе, копыта замелькали прямо перед её лицом. Почти не сознавая, что делает, она прыгнула. Седло скрипнуло под ней, конь сорвался с места как стрела, а в стане метнулся во тьму и слился с ней чёрный лохматый зверь. "Левее!" зарал Таргитай. Он мчался большими скачками, рука его почти не касалась седла. "За Олегом!" Он осёкся. Впереди, в круге света, конь на полном скаку грохнулся через голову, подпрыгнул и остался в тёмной луже крови. Таргетай горестно вскрикнул. Никто не выскочил из-под упавшего коня. Волхву повезло меньше, чем ему или Лиске. Лиска остановила коня. Таргетай подбежал к умирающему зверю. Круг лунного света быстро удалялся, высвечивая мертвенно бледный лед. Внезапно над головами послышалось хлопанье крыльев. Таргетай чихнул от попавшей в ноздри шерсти, а злой голос сверху заорал. Быстрее, дурьё, лёд истончается. Мучный рывок едва не выдернул Таргитаю руку из плеча. Лиска стегнула каня. Сзади слышался треск. Волны выламывалиs тончившийся лёд. Однажды Таргитаю догнала волна, и он надал так, что размётывая брызги, обогнал лиску. Круг света постепенно приближался. Таргитаю увидел убегающего чёрного волка. Сверху натужно хлопали широкие крылья. Летать по морозу не с руки. Загибался сам и марил друзей. Таргитай догнал Мрака, понёсся рядом, располённый с развивающимися волосами. Рукоять длинного меча хищно торчала над левым плечом. Глаза уже привыкли, не замечали, что свет луны медленно блекнет. Лиска вскрикнула, грозно затрещала, конь в прыжке проломился и сразу оказался по брюхо в ледяной воде. Дико заржал, замолотил копытами, ломая тонкий лёд. Алиска встала на седло ногами, силой оттолкнулась. Она не долетела бы до края полыньи, но внезапно её грубо ухватило за шиврот. Больно защемило волосы и рвануло вверх. Её ноги скользнули по льду. Убежавшая глыба больно стукнула по косточке. Алиска взвыла, пытаясь ухватиться за ушибленное место, и тут же замерла в ужасе. Мощные, как тистыи лапы, стремительно несли её над застывшим льдом, к краю полыньи. Удары крыльев над головой становились всё натужнее, но её поднимало выше. Морак и Таргитай бежали бок о бок. Лёд трещал, прогибался, с минуты на минуту должны были оказаться в ледяной воде. Таргитай задержал дыхание, приготовился барахтаться, пусть даже чёрный меч сразу потянет на дно, но мужчина бьётся до последнего мига жизни. Да и потом, когда ящер тянет в своё логово, надо драться, царапаться или гацать. Темнота страшно хряснула в лицо. Он отлетел оглушенный, рухнул, чувствуя, как теплая кровь бежит из разбитого носа. Сильные руки ухватили за плечи. Грубый голос проревел прямо в ухо. — Опять спишь на ходу? Таргетай всхлипнул. — Это ты и все зришь, волчара, в темноте. — А Олег где? — Лиску собирает. Уронил. — А ты ищи-ка хворост, Олег разведет костер, а я погляжу, что где лежит. Темная тень стала приземистее, пахнула волчьим духом. Слышался мирный рокот волн, набегающих на камни. Подошел Олег. За ним плелась измученная лиска. Ее Таргитай узнал по неистребимому запаху южных трав. — Так что, это и есть край земли? — Самый, что ни на есть, — подтвердил Олег. Он с сочувствием посмотрел на распухающие губы и нос Таргитая. — Че губ надул? Кафтан прогорел. Окрай земли ударился о грязную서 таргитой. А самых что ни на есть угол. Хвороста выброшенного прибоем почти не было, а на скалистым голом берегу в темноте отыскали только обкатанные прибоем валуны и мелкую гальку. Алиска дрожала, озиралась со страхом. Мир суров, жесток и неуютен. Угрюмы из скалы тяжёлые волны свинцового цвета, круглые как гигантские яйца камни. Воздух сырой, холодный, промозглый. Даже редкие птицы пролетают над камнями неприветливо серые, сплотно прижатыми перьями, угрюмые. Среди волн иногда мелькают блестящие спины гигантских животных, похожих на каменные холмы, таких из палинских чудищ. Лиск не видела и не могла даже вообразить, что подобные существуют. Мурак поднял их почти силой, повёл вверх по склону. Прятаться приходилось за камнями и выступами скал. Ни то что деревьев, ни травинки, даже земли не видать. Только камни. Навстречу дул резкий злой ветер. Таргитай и Лиска зябко кутались. Олег, как и мрак, не замечал ни погоды. Аскеты и волхвы должны быть равнодушны к миру. Ноздри мрака затрепетали. Он насторожился, поднял руку. Таргитай боднул его в спину. По воздуху плыл... Слабый запах жареного мяса. Чувствовалась и магия, ибо на версты голо, но запах усиливался. Мрак побежал вперед, пригибаясь и затаиваясь за валунами. Впереди была каменная гряда. Мрак скользнул, как ящерица, лавируя между глыб, а осторожно выглянул через гребень. Таргета и Лиска поспели в тот самый момент, когда оборотень повернул измученное лицо. — Где Олег? Выще ещё растолкует. За гребнем открывался простор очищенного от камней и выровненного поля. Далеко виднелись чёрные скалы, груды камней, темнел угрюмый северный лес, а в середине поля, на медленно повышающемся холме со срезанной вершинкой, пламенела прямоугольная глыба размером с приземистый амбар. На ней исходило паром туша исполинского быка. Таких мрак не видел А Олег о таких даже не читал. Все поле было заполнено людьми, телегами. Валы с натужным мычанием тащили вековые дубы, уже содранной корой, высохшие. На телегах везли битую дичь, нарядно одетые люди и толпы победнее сидели у костров. На плоских камнях что-то пеклось, жарилось. Мрак принюхался, уловил пресный запах рыбы. Олег потихоньку выглянул, присвистнул. Морок сказал саркастически: "Может быть, нас не туда занесло?" "Почему ты так решил?" "Да какой же это край света? Это же остров Буян. С детства помню рассказ, что здесь лежит на камне Алатыри бык печёный, в буке нож точёный, в боку лук толчёный." "Он нож блестит, а лук я учу раньше мяса." Олег долго задумчиво всматривался. "Таргита и Лиска тоже-то расшили глаза." Но видели только красный как кровь камень, а на нём нечто тёмное. Иногда на этом тёмном что-то поблескивало. Ах, какие беспомощные, возлился мрак. Тогда вон по той ложбинке, по ней подберёмся ближе. С нового места уже все отчётливо увидели гигантскую тушу быка. От неё распространялся вкусный запах печёного мяса. По холму широкие ступени вели к жертвенному камню. Там белел помост, из свежеотесанных бревен. Верховный волк, в освещающий церемонию, наверняка стар, ибо ступеньки низкие и широкие. Зоркие глаза мрака разглядели даже загнанную рукоять ножа и причудливый узор на ней. «Ежели там бык, то мык, зайчики! А ежели у него в боку нож, то шо ж ты у нас в руках!» Олег прошептал еще тише. «Для кого бык, а для кого и зайчик?» Что твоя секира для мощной длани бога? Таргитей лишь потрясённо выглядывал, шумно глотал слюни и щупал дудочку. Алейска крепко держала Олега за руку, вздрагивала. По обширному полю костры горели редко, но у подножья холма люди окружали сплошным кольцом. На белесой, словно вытертой в вершине, пламенело застывшее пурпурное пламя. Таким казался издали алатыр камень. На горячею и туше гигантского быка, расплавленной капли серебра блестело лезвие. "Ну и где ж про камень?" спросил мрак наконец. "Или ты есть олотырь? Что ж тот самый, про который постоянно твердил Барамир?" Олег был огарошен больше всех. "Не ведаю. Но чтобы не рыхнуться, давайте считать, что край земли и в самом деле на острове Буян. Где, если громобой не врёт, он в молодости охотился?" Первый камень, всем камням камень тоже здесь. Баромир плюл про него такое странно, но он угадал и цвет, и размер. Алиска сказала сдавленно: "Олег, туда не добраться, охрана из чародеев". В тягостном молчании рассматривали гигантскую площадь: костры, повозки, всадников не видать, коней нет вовсе, даже в телеге запряжены волы. Лед явно праздный. К капещу везут приземистые бочки, и даже Таргитай сообразит, что внутри. Мраку соображать не надо. Ноздри давно ему донесли, где, что и сколько. Таргитай произнёс с надеждой: "Олег у нас мудрый, он ведь всё придумает". Алексей ёжился. Не чувствовал он себя ни мудрым, ни хитрым. Хуже того, понимал, что вовсе он не хитрый и не мудрый. И скорее всего не успеет полумнёт до того времени, как добежит до заветного камня. Стража внезапно произнёс с морок с тоской: "Охрана, мечи! Наслушаешься с детства о волшебных сапогах скороходах, говари с омолёте молодых яблоках с кэтерть самобранки". И никто не скажет, что сперва надо одолеть горы, и долы сносить сапоги, пролить реки крови. Ну вот почему так, Олег, а? Так ежели сказать сразу, ответил Олег невесело. Что ничего даром не даётся, мало кто пустится в дальний путь. А поманить лёгкой добычей то и таргита из печки слезет. Понятненько, вздохнул мрак. Его плечи опустились. Он выглядел таким уставшим, каким его еще ни разу не видели. «Тогда еще не все, что видится. Кроме стражей и чародеев, нас наверняка ждет еще какая-нибудь гадость». «Две гадости», — поправил Олег. «А то и больше. Под кем лед трещит?» — было написано крупными чертами и резами на унылом лице Таргитая. «А под ним ломятся». Если кому две, то ему клади все пять, то и десять, чтобы жизнь медом не казалась. — Думай, Олег, — сказал мрак настойчиво. — Этот арх чем больше думает, тем хуже. Наш положение не так уж и плохо, как кажется. Оно гораздо хуже. Но когда-нибудь и у нашей козы хвост вырастет. — Ну да, когда-то и рак свистнет, — согласился Таргитай, — и сухая верба зацветет.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 Не узнали бы, что существуют степь, горы, пески, что на белом свете есть и другие люди, кроме жителей их лесной деревушки, причудливые, многочисленные, как песок на дне реки. За время скитаний мрак сумел остаться человеком, а Таргитай научился складывать удивительные песни. Даже его, волхва, иной раз задевают, а с мраком не весь, что делают вовсе. Оба они и Таргитай, и Олег обрасли жилистым мясом научились сносить удары и бить в ответ но обрати не видит что ещё больше они изменились внутри бояться меньше не стал но в мире где страх не спасает научился драться за жизнь ценил он её больше чем уверенный в себе мрак или беспечный по дурости таргитай поэтому и старался предусмотреть все ямки по дороге Ездили различать и пересчитывать все камешки. Вещи или не вещи, пусть мрак острит как хочет, но то ли от страха, то ли еще от чего странного. Но иногда возникали странные видения. Да, он зрел чудные города, дивные и непривычные, трижды плыл на больших лодках под красным парусом. Потом те же люди ехали, вспахивая песок, к стенам испалинского города, явна города богов. Затем он олег в воинских доспехах, за чем-то прибивал к воротам града червоный щит, трижды видел конский череп. Трижды тоской и холод заползали в сердце. Но были и красочно-отвратительные картины перов великих битв с древними богами, чудовищами подземного мира, зрел мрачной пещеры Он уже знал, как трясти землю, раскалывать скалы и выводить наружу подземные ручьи. Заклятьем мог вызвать тучи и метнуть молнию в дерево, терем или человека. Правда, это истощало, словно брали за ногу и долго били по твёрдой земле, но все льды держался, слабость не выказывал. А птицыль парил в небе уже подолгу. Мрак и Таргитай не понимают, почему он не пользуется магией на каждом шагу и на каждом вдохе. Чем подолгу бить кресалом? Не проще ли шарахнуть в кучу хвороста молнией? Что магия отбирает много сил, ладно, хотя внезапная слабость пугает и ввергает в уныние. Но хуже того, что от заклятия идет неслышимый треск — И все маги, чародеи и даже простые колдуны, где бы ни находились, слышат и точно угадывают место, где они сейчас топчут землю. Об их присутствии пока даже не подозревают полу сотни волхвов-буянцев. Пьют и орут песни на расстоянии полёта стрелы, но едва он сотворит хоть малое колдовство, почувют. Одни пропустят мимо ушей. Мало ли колдунов на свете. Но кто-то сразу поставит защиту. Он услышал приглушенный шепот Таргетая. — Мрак, нам надо торопиться. — Ты куда это смотришь? — донесся недовольный голос Мрака. — Там каменюк и надобно, а не бык. — Бабушке своей скажи, у тебя вон у самого слюни до коленей. Тихо вздохнула Лизка. Олег уже заметил, что она соперничала с Мраком в чуткости и зоркости, словно сама была лесным зверьком. Распознавало запахи не хуже, только в силе уступало. От чего мрака то ненавидела, то побаивалась. Снова раздался ракочущий голос мрака. Эдать, тут состаримся. Да, и слюнями истечём, добавил Таргитай. Тише, прошептала Лиска. Это не я, сказал Таргитай поспешно. Это у меня в животе. Хотя нет, даже не у меня. Это у мрака.